А настоящего боя учебный не заменит. Опять-таки отроки-волчата должны крови попробовать, почувствовать, что не зря они стрелами по м и ш е н я м били, да мечами намахивались, так что за ужином чашку дартане донести. Вот когда брызнет из-под клинка настоящая вражья кровь, и гадина, пришедшая грабить твою землю, убивать и насиловать, захлебнется криком и хряпнется о зимь.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 Да наши. Воевода кивнул. Ясы луками владели неплохо. И понятно, почему гонец не включил в счет местный гарнизон. Там не настоящие вои, а полчения. Их задача в случае опасности запереться, подать сигнал и ждать подмоги. Близко, однако копченые подобрались. Обнаглели или оголодали? Как сам ушел? Метель. с т е п н ь к и отошли, по юртам попрятались. Я и проскользнул. Что ж, в ближайший город не пошел, в родню? спросил д у х а р е в Яс смущенно потупился, мимо проскочил. Неудивительно, ночь, метель. До Киева Яс шел двуоконь, шесть дней. Вчера снова метель. Лошадки мои пали, сообщил он и вопросительно поглядел на Рамея, мол, компенсируешь? Кирилл спад, не раздумывая, полез в кошель, высыпал горку серебра, подвинул косогу, нормально одарил. Двести пней лошадки столько не стоят. Сергей почувствовал к Рамею некоторую симпатию. Обычно византийцы довольно п р и ж и м и с т ы Иди отдыхай, бросил он Ясу. Скажи боярину велел накормить и положить на конюшне. Там сено и тепло. Яс расплылся в улыбке. Нелегко ему пришлось, но молодец выдержал. К себе ч т о н и взять? До вечера, уточнил д у х а р е в подпустив суровости во взгляд. С нами пойдешь. Погляжу, каков ты в деле. Не сказать, что я с п е р с п е к т и в а п о р а д о в а л а но кивнул. Правильный парень. Толк будет, если не убьют. а р а м е й забеспокоился. Быстрее бы надо. Неровен час. Доберутся печенеги до императорского посланца. Спешки нет, постарался успокоить Кирилла воевода. Городок Чить я знаю. Стены там приличные, сходу не влезть. А если еще водичкой подходы облить, чтоб з а л е д е н е л о так и вовсе не подобраться. Народу внутри достаточно, еды хватает. Можешь помолиться, чтобы не погоды случилось. В снегопад из луков особо не постреляешь. И задумался.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 Неплохая идея. Коней надо из Печенежки взять. Эти и в снегу увереннее и травку копытить умеют. Решено. Воевода кивнул Рамею, встал, вышел на к р ы л е ч к о гаркнул: Развай! Тот появился в миг, будто только и ждал, пока кликнут, а может и ждал. Мозги у парня на месте. Все остальное тоже. сам потомственный варяг из уцелевших полоцких, тех, кто с у с т а х о м у ш е л д у х р е в его переманил и сразу сделал сотником над дворовой гридью. Не пожалел. Сергей поставил задачу, раз вай расцвел, трех-четырехдневный переход по снежной степи его не смущал. Битва! Поднимешь сотню Хузар и сотню Корня? У него к р и в и ч с к и х половина. Пусть лыжи возьмут и твои тоже. Будут с н е г куминать, чтоб лошадей не заморить. Лошадей взять степных, по три на вою, п р и п а с ы на пять дней, шатры тоже. Нака. Сергей сунул р а з в а ю т у г о й кошелек. Да поторопи всех. Если погода позволит, выйдем, как только соберемся. Не распогодится, тогда завтра по утру. А кто старшим? Поинтересовался развай. Похоже, надеялся, что его поставят. Сам пойду. Огорчил варягово евода. дело ответственное, да и потолковать с р а м е й с к и м послом очень хотелось. Что там у них творится в империи? Не повредило бы бизнесу. К вечеру погода вновь испортилась, и д у х а р е в отложил выход на утро. Пусть парни поспят в тепле. Утром опять повалил снег, но тут уж ничего не поделаешь. Ехать решили под Днепр. у На реке снегу было поменьше, чем на тракте. Лошадкам по брюха. Двигались достаточно быстро. Впереди лыжники, они же вели на поводу заводных, которые прокладывали дорогу. Передовым приходилось трудновато, зато уже вторая сотня шла как по ровному. Тысяча с лишним копыт утаптывали снег очень качественно. Морозец был терпимый, градусов десять. Бодренько шли по прикидкам д у х а р е в а Километра четыре в час делали. Ближе к полудню Сергей решил разделить свое войско: первопроходцам с к о м а н д о й в л обед, а у т с а й д е р а м продолжать движение. За день одолели километров тридцать. Неплохой результат. Лагерем в стали на берегу, расседлались, поставили шатры, разожгли костры. Горячее зимой просто необходимо. Степные кони. обошлись в п о д с н е ж н о й п р о ш л о г о д н е й травкой. д у х р е в велел взять с собой по торбе овса на каждого, но пока прибережем. Переночевали без проблем, так близко от Киева да еще зимой п е ч е н е г и не шлялись. Собственно им и унити быть не положено, тем более что с главными родами вроде как у Владимира договор. Интересно, какой орды копченые, кому летом б о ш к и рубить? Утром. Воинству Духарева несказанно повезло. Навстречу вышел санный поезд из Родни. Старший купец, знакомый, поздоровался с воеводой с почтением, рассказал, что у Родни видели печенежские разъезды, вроде бы цапон. Не побоялся ехать? спросил Духарев. Не без того боярин воевода, признал купец. Но торговать-то надо, да и сторожа у меня добрая, от малого отряда отобьемся. А большому откуда здесь взяться? д у х р е в не стал его огорчать информацией о том, что сравнительно недалеко безобразничают аж три сотни копченых. Сейчас она торговому гостю ни к чему. Дальше к Киеву дорога свободна, а когда возвращаться будет, от тех степняков останутся рожки до да ножки. Во всяком случае, Сергей на это надеялся. А если яс ошибся в счете? Или к копченым подошла подмога, то можно взять воев из родни. У д у х р е в а к н я ж е в о в о еводы было такое право. После санного поезда дорога гринем легла с к а т е р т ь ю Ускорились едва ли не в трое, з а д и м о т махали пол пути. Правда, на следующий день опять пришлось утаптывать снежок, но все же не ц е л и н у а порошу сантиметров в тридцать. На закате увидели родню, но подошли уже затемно. Ворота успели затворить, и стража поначалу пускать в городок о т к а з а л а с ь мало ли. Но Духарев рявкнул, назвался, подсветив лицо факелом, и ворота открыли. Встречал сам наместник и з княжьих Нурманов. Принял п о ч е с т и Гри т ь разместили под крышей, лошадок тоже. Накормили всех. Ныне не времена Ярополково сидения, припасов хватало. Известие о копченых наместника не испугало. Еще бы за такими-то стенами. Зато он тут же предложил усилить отряд в о е в о д ы двумя сотнями из собственного гарнизона, мол, город ополчение и без дружины удержит. Но да, Нурман есть Нурман, ему лишь бы подраться до т р о ф е я добыть. А зимой скучно. Духреев от помощи отказался, пока. Сначала надо на врага глянуть. Глянули. Вернувшиеся разведчики х у з а р а сообщили: копченых действительно три большие сотни, то есть человек четыреста. Судя по всему, цапон, с а и у з н и ч к и блин, обложили городок и попутно п о с у т реку Изимник, кого поймают, грабят и режут. Разведчики сами видели, как перехватили к а р а в а н из семи саней. Вокруг города все время вертятся не меньше двух сотен п е ч е н е г о в наглые. Бьют прямо с седел всех, кто в ы с у н е т с я над забором. Ответного огня не боятся, да его и нет по факту. На глазах у разведчиков сбили со стены такого вот храброго стрелка. И еще одного бойца сбили, когда тот попытался ведерко с водой на чистокола прожнить, о хотя прикрывали его большими щитами, они уберегли. Он только в ы с н н л с я а в него сразу три стрелы. Но защитники на стенах есть. Виднеются шлемы и края щитов. А цапон явно готовит штурм. Видели разведчики свеже изготовленные лестницы и таран, вполне подходящий, чтобы развалить не слишком крепкие ворота. Не подойди, духрев, был бы у них верный шанс. Итак, какие могут быть варианты? Думай, Сергей Иванович, думай. Численное превосходство врага не критично. хотя может оказаться значимым при лобовом наезде. Бойцов терять не хочется, каждый дорог. Значит хитрость, но какая. Для начала надо понять врага, понять, зачем копченые навалились на городок. Итак вариант первый. Их цель р а м е й с к о е посольство. р о м е и это деньги, золото, которое византийцы Частенько привозят своим потенциальным недругам, чтобы те приплющили других недругов. Еще имущество, подарки, которые непременно везут послы, а также возможность слупить выкуп за ценных пленников. Но есть нестыковка: от зимних кочевий Цапон до Чите хрен знает сколько километров. Риск же целевой экспедиции огромный: услышат в Киеве, прилетят, перехватят и стопчут. Значит, случайность. Духарев в случайности не верил. Возможно, кто-то слил информацию о посольстве. Зачем? Возможно, византийский караван засекли еще внизу в низовьях, проследили до городка. Тогда непонятно, почему ждали. В чистом поле Ромеев прихватить куда как сподручнее. А если не р о м е и главная цель? Тогда кто? Стоит ли крохотный городок Чить таких усилий? Есть мероприятие, куда выгодней. Еще вариант – молодой отморозок, какой-нибудь подханок, решивший стяжать великую славу. Однако по словам разведчиков копченые выглядели бывалыми воинами. Такие в молодоходную авантюру не вяжутся. Пожалуй, надо посоветоваться, решил Сергей. Не то, чтобы он надеялся, что сотники что-то подскажут. Опытов воеводы вчетверо больше, чем у них всех разом, но в процессе обсуждения иной раз приходят правильные мысли. Сотники Развай, Корень и Хузарин Бурах появились в воеводином шатре через пару минут. Сергей изложил ситуацию, поинтересовался, какие мысли. Бить их надо, азартно воскликнул Развай. Бурах одобрительно кивнул, а вот Корень. Степенный спокойный головорез и з к р и в и ч с к и х не согласился. п Обить-то мы их побьем, если не разбегутся. Разбегутся, догоним, перебил развай. Корень неодобрительно поглядел на варяга, мол, не че старших перебивать. Потом также весомо продолжил: догоним, но цену заплатим немалую. Брони у нас лучше, так что садись мы строй на строй всех воположили. А в поле? К себе копченые нас не подпустят, многие лягут. А за что? Вопрос был к выводе, и Сергей ответил: там в Чите посольство р о м е й с к о е князю. к Так может князю и послать, городок его, значит и оборонять ему. Ты испугался, что ли, корень? Не хорошо п р и щ у р и л с я развай. Ты еще на мамку писал, когда я последний раз п у г а л с я отрезал Кривич. А воев своих губить бессмысленно не хочу. Они мне все как сыновья. Могли б копченые взять чить, уже бы взяли. Посыл до князя по зимнику накатанному за два дня добежит. День князь собираться будет, через четыре придет. Седмицу еще продержится. Так сказал Духарев, опережая готового вспыхнуть р а з в а я Что думаете, мне понятно? Непонятно, зачем копченые тут объявились. Не верю, что Рамеев поджидали. Это точно, б а т ь к а поддержал Развай. Тогда степняки их еще раньше взяли в поле. Может, не успели? предположил Корень. Кто? Копченые? Ты сотник, будто до сих пор в своих лесах сидишь. Рамеев в дикой степи, как червяк на камне. Клювиком щелка нету, а что сюда прискакали, так они ж наглые копченые. Вон к а р а в а награбили, да не один. И чить бы они взяли, к а б ы там р о м е е в не было. Сколько в чите воев добрых, п я т е р ш е с т е р о да и те старше тебя корень. А остальные кто? Пахари. Они с какой с т о р о н ы у копья ж е л е з к а не всегда знают. А ведь верная мысль, подумал д у х а р е в Но тут вмешался б у р а х Я бы батька не разговоры говорил, а у самих копченых спросил, произнес он не громко, с характерным х у з а р с к и м акцентом. Так и не в ы в е т р и в ш и м с я за три года служения д у х а р е в у они-то знают. Молодец! Мысленно похвалил Сергей Иванович, который и сам решил уже, что надо брать языка. Дело требующее умения, но не такое уж сложное, если враг даже не догадывается о твоем присутствии у себя за спиной. Кто предложил, тому и честь. За языком отправились хузары. Дождались ночи. И украли одного из пастухов, что сторожили табун. Язык был качественный, матерый, злой. Сразу говорить естественно отказался. Пришлось в а р я г а м с ним часок другой поработать. Духа е в о позвали, когда пленник был готов к диалогу. Обработали его качественно, но не радикально. Глаза, пальцы все на месте. Пара костей переломана, так и это тоже заживет при надлежащем уходе. Я ему жизнь обещал, сказал развай, еще денег немного и в Киеве к делу пристроить. д у х а р е в поморщился, не любил печенегов, так бы всех и передавил, а женщин тем же косогом раздал, или продал. ж е н щ и н ы у копченых работящие. Это я обещал, напомнил развай, а ты-то нет? Ты мой человек, я за твои слова отвечаю. С легким раздражением произнес д у х а р е в Иначе никак. Развай пожал плечами. Крепкий, сдох бы, а говорить ничего не стал. У Нурманов не боль заговорил бы. Может и так. Нурманы жило тянуть мостаки, не стал спорить развай. Послать в р о д н ю за Нурманом. д у х а р е в мотнул головой и присел на к о р т о ч к е напротив обессилевшего от пыток п е ч е н е г а Давай, ц а п у н говори, что знаешь. Скажи, что важное будет, как сотник сказал. Нет, в о л к а м с к о р м л ю Цапон сказал, и картина сразу стала ясна до прозрачности. Идея у копченых была л и х а я но перспективная: захватить чить, но д е й с т в о это не а ф ф и ш и р о в а т ь прикинуться честными читянами и грабить проезжающих мимо торговых гостей. Не все, х конечно, чтобы не заподозрили н е хорошего, выборочно. При этом сами копченые славно устроились бы в захваченном городе, сладко спали, вкусно кушали, пользовались трофейных женщин и г о р е не знали. Все, что требовалось: время от времени, желательно под снегопад, чтобы следов не осталось, выезжать из ч и т и и демонстрировать наличие печенегов где-нибудь в километрах в тридцати от базы. Это чтобы было на кого списать пропавшие караваны. Отличная идея. д у х а р е в сразу понял, что ее автор не копченый. Слишком уж не традиционно для п е ч е н е г а загонять себя в ловушку, а именно так большинство с т е п н я к о в воспринимали городские стены и сидеть там чуть ли не всю зиму. Поскольку задействованы были именно Цапон, д у х а р е в с большой долей вероятности предположил, что задумка была беглого я р о п о л к о в а воеводы Варяшки. Нет, этого человека определенно надо возвращать под крыло киевского князя. Такими воеводами не разбрасываются. План Печенегов провалился и Зарамеев, к ч и т и и византийцы и копченые поспели почти одновременно. Но разведка п е ч е н е г о в Рамеев за г о д а не обнаружила. У нее были другие задачи. А наемники Рамеев копченых как раз углядели и немедленно решили, что степняки пожаловали по их душе. Побросав все, что не представляло особой ценности, то есть петок, повозок и всех полузаморенных в а л о в византицы й устремились к спасительным стенам. Опередив копченых буквально на полчаса, они успели проскочить в городок. Причем ворота закрывали уже под градом печенежских стрел. С того момента у нападения и обороны сложился паритет. Но копченые сложа руки не сидели: во-первых, грабили, во-вторых, нарубили древесины в ближайшей роще и приготовили дюжин пять небольших, ч а с т о колта невысок лестниц, да сработали таран. Причем даже не своими руками, а невольничим ь трудом захваченных в плен купецких людей. Так что изделия вышли д о б р о т н ы м и то есть вариант предложенный Корнем сразу отпадал. Не сегодня, завтра копченые пойдут на штурм, и что из этого выйдет, одному Богу известно. Зато у Духарева появилась перспективная идея.